Даже такой твердый минерал, как нефрит, подвергался полировке. Аккуратные отверстия высверливались в частях камня, предназначенных для нанесения орнамента. Общие замечания по поводу неолитической эпохи в Евразии Определенные замечания более общего порядка могут быть выведены из нашего обозрения неолитических находок в Евразии. Очевидно, что большая часть цезуральской России, так же как части Сибири, были необитаемы. Экономическая жизнь неолитического человека была гораздо разнообразнее, нежели в палеолитическую эру». Именно в эпоху неолита возникли некоторые фундаментальные типы человеческой экономической активности, подобные земледелию, скотоводству, ремеслу. Благодаря различию природной среды в различных местностях превалировали свои типы сельскохозяйственной деятельности. В Цизуральской России важны следующие три региона – Пограничная зона лесов и степей на Украине, где было развито земледелие и скотоводство. Регион Аки и Верхней Волги, благоприятный для охоты и рыболовства, где, однако, практиковалось и земледелие. Южные степи, где особое внимание уделялось коневодству и скотоводству. Реки служили главными торговыми путями, при этом Волга играла особенно важную роль как связующее звено – между северо-кавказской культурной сферой и Верхневолжьем и рекой Камы. У нас уже были случаи упомянуть, что торговые отношения неолитической эры приняли действительно интернациональный характер. Смотрите раздел 1 выше. Конечно, регион Среднего Днепра был связан с территорией Балкан с одной стороны и с Кавказом с другой. Через Кавказ область Аки-Волги была открыта влияние культуры Месопотамии, а из региона Волги-Камы купцы должны были проникать в Западную Сибирь и наоборот. Народы Западной Сибири торговали с народами Казахстана, а они, в свою очередь, нашли дорогу на Кавказ. Так был завершён круг. Историк, естественно, склонен останавливаться на политических аспектах международной экономики. Он может предположить, что экономические взаимосвязи между различными неолитическими губерниями в Евразии в некоторых случаях сопровождались интенсивной политической и военной борьбой. Империи возникали и погибали, как это и происходило позднее. Тем не менее, из-за отсутствия письменных источников по политической истории неолитической Евразии нет ничего, кроме простых гипотез. Несколько подобных предположений использовались для интерпретации археологического материала, но их правдоподобность может быть поставлена под вопрос. Очевидно, что конец III и начало II тысячелетия до нашей н.э., был важным периодом в развитии индоевропейских народов, крупные миграции которых происходили, вероятно, около этого времени. Видимо, кочевники культуры окрашенных костяков представляли одну стадию в этом процессе. Также возможно, что хетты чей язык связан с индоевропейской семьей, прошли на пути к Боспору и Малой Азии через Черноморские степи, вступив в них с востока. Но все это сфера чистых предположений. Пятое. Медный и бронзовый века. Радлов, Ростовцев, глава 2. Готье, очерки, главы 6-9. Теплухов. Открытие искусства металлургии ознаменовало собой новую стадию развития человеческой цивилизации. Ее значимость вряд ли может быть переоценена. Металлургия развелась изначально в древних центрах культуры Египте и Месопотамии в четвертом тысячелетии до нашей эры. Отсюда технология плавления и ковки металлов,